Глава вторая. Сходство и различия. Розовые, шипящие, прыгающие с клыками, когтями, шипами, крыльями и вообще, какие угодно. Из свитка загадки лагона. На ночлег мы остались там же, во враге, под навесом. Рыжий великодушно отвел меня к ручью, позволил умыться и поплескать холодной водой на руки и на ноги. После череды взрывов, падений и долгой беготни по пещерам — слабое утешение. Если честно, хотелось нырнуть в горячую ванну с головой. Может, вообще не всплывать. «Потерпи», — посоветовал он спокойно, сидя на камне и кое-как приглаживая встрепанные волосы, пока я шипя от холода, оттирала предплечья. Царапины удалось с горем пополам затянуть биокинезом, но корочка запекшейся крови осталась. Дома накупаешься. И поешь нормально тоже. Тут я бы не рискнул. «Почему?» — спросила я. В мыслях крутилось, насколько прилично будет задрать подол выше колен, чтобы хоть грязь смыть немного. «У нас никто бы коса не посмотрел» особенно в экстремальной ситуации, но разные культуры, разные представления о дозволенном. Не хотелось бы по незнанию спровоцировать аборигена на домогательство. Айры, Беззаботно ответил Тейт, поглядывая на мои голые коленки без особого удивления или двусмысленного любопытства. Либо парень попался адекватный, либо платья здесь носили и покороче. Они тут везде. В лесу. В реках и ручьях. Крылатых тоже полно. Мелкие, но противные. И половина из них — шпионы. Стараясь не показывать страх, я отдернула руку от воды. Мало ли что там на глубине. Айры — разве не те огромные звери, которые остались на другом краю пропасти? Они не звери, — уточнил рыжий и озадаченно сдвинул брови. Они, ну, айры, бездушные. Бывают разные, маленькие, большие. Бездушные что-то вроде биороботов. Интересно, как? Зато понятно, почему я не ощущала присутствие химер там, в пещерах. Наверное, куполом на третьей ступени засекла бы, но проверять версию в полевых, а тем более в боевых условиях, не хочется. «Ты сказал, шпионы? А чьи?» – продолжила я. Физиологию Айров углубляться сейчас бессмысленно. Лексики не хватит. И так даже с эмпатией и зачатками телепатии ощущаю вместо цельного образа какое-то расплывчатое пятно. Свободных. Ну, тех, кто тебя выдернул. Добавил он и неопределенно крутанул запястьем. Впечатляющая гибкость суставов. Если все аборигены такие, то я на их фоне окажусь неуклюжей коровой. Хотя в моем положении, может, оно и к лучшему, меньше будет претендентов на мою шкуру. Для беспокойства хватает и того, что я добыча. А свободные — это кто? Служители культа, изгнанники? Не совсем. Если коротко, маги. Они неплохие, но против лагона. И методы у них дикие. Добавил Тейт немного мечтательно, как будто втайне завидовал этим, свободным. «Если поймают нас и сумеют скрутить, то тебя используют и выбросят, а меня запытают до смерти, у них способов полно. Но ты не бойся. Я, наверное, отобьюсь». «Наверное?» — панические нотки в голосе плохо удалось скрыть. «Из каких то пор люди так спокойно рассуждают о блестящей перспективе умереть от пыток?» «Я сильный», — Рыжий скромно опустил взгляд. Судя по мысленному образу, напрашивалось какое-то продолжение, существенное «но», нечто связанное со статусом. Таноси Тейт — сильный ученик, способный расправиться с группой взрослых магов, но занимающий низкое социальное положение. Версия хорошая, но распрашивать в лоб опасно, обидится, а мне пока нужно его расположение. «Вижу, что сильный. Ты здорово с ними разобрался там, внизу», — польстила я. Он заулыбался, весь внутренне засиял, но почти сразу одернул самого себя и погнал меня от ручья. Сказал, что почуял что-то ниже по течению. На берегу распылил мелкодисперсный желтоватый порошок и велел немедленно возвращаться к костру, если хочу немного поспать. «Интересно, вот это «почуял»?» Было в буквальном смысле или фигуры речи в разных языках совпали. Огонь во враге все еще горел, но света не было видно, пока мы вплотную не подошли. То ли эффект местной магии, то ли что-то другое, не менее загадочное. Спать Тейт планировал на земле. Ни жесткие корни, ни холод, ни насекомые его, похоже, не беспокоили. Но я-то, изнеженное дитя цивилизации. Видимо, все опасения легко читались на моем лице. Рыжий почти сразу предложил себя в качестве подушки и грелки. Я подумывала согласиться, но в голове у него мелькали смутные надежды на нечто большее. И не поймешь из-за разницы в менталитете и трудности с языком, то ли это обычные мысли для парня с нормальным гормональным фоном, то ли реальное намерение. Один плюс – И то сомнительный. Теперь хотя бы понятно, что по местным меркам я вполне себе девушка и вероятный партнер, а не только полезный для магических целей бесполый зверек». «Ты такая осторожная, Трикси», — вздохнул Тейт, устав ждать моего ответа. «У вас там все такие? Мир опасный?» «Скорее наоборот», — пожалая я плечами. «Этот, кажется, куда опаснее». Может, потому что незнакомый. Не знаю, как реагировать на самые обычные вещи. И не знаю, как ты будешь реагировать. Помнишь, я тебе объясняла, как у нас говорят жестами «да» и «нет»?» Тейт задумался. Серьезно так. Прокрутил мысленный диалог пару раз, каждое слово пробуя на зуб. И понял все правильно. Умничка. У вас нельзя ночевать рядом? Неприлично? Зависит от ситуации. С облегчением ответила я. Забавно. В разъяснении таких вот мелочей и заключается работа псионика сопровождающего. С делегациями также трудно. Судя по дядиным лекциям, нет. А тут сплошные подводные камни. Разница между мирами сказывается или банальная личная заинтересованность. Если просто ночевать, когда выбора нет, то ничего такого. В моей стране, по крайней мере. У нас тоже. Заметно повеселел Тейт и похлопал по земле рядом с собой. «Иди сюда. Между мной и костром не замерзнешь. И не подберется к тебе никто. У меня реакция хорошая. Лучше, чем почти у всех», — похвастался он. Я думала, что не усну еще долго. Тем более подушка из него получилась костлявая и вертлявая. Но вырубила меня почти сразу. Сказалось напряжение. Два выхода на четвертую ступень эмпатии в день — не предел, но близко к тому. Холод ночью действительно не мучил. Однако проснуться пришлось не раз. Сначала от жутких, воющих, хлюпающих звуков не невдалеке. Словно кто-то огромный оглушительно стонал, захлебываясь водой. «Айры!» — сонно пояснил Тейт, принюхался к воздуху, пристав на локте, и снова вытянулся, крепко обнимая меня под грудью. Жар от него шел, как от электроодеяла. Спи! Нас не найдут! Жрут кого-то другого. Так себе успокоение на самом деле! Второй раз он разбудил меня сам, хлопнул по ноге с силой до синяка и отшвырнул что-то визжащее за пределы светового круга от костра и все это, даже не просыпаясь, действительно, уникальные рефлексы. Третье пробуждение пришлось на рассвет. Рыжий растолкал меня, погасил костер и закидал его землей. Потом сбегал к ручью и принес воды в хитро свернутом листе. Разрешил глотнуть немного, а полоснуть лицо и руки, отпустил на минуту за кусты под строгим контролем, и мы стали выбираться из врага. Теперь, при свете, я смогла немного осмотреться. То, что ночью показалось открытым пространством, было на самом деле колоссальной каверной, каменной чашей с сильно загнутыми внутрь краями скалами. Флора в целом узнаваемая. Те же листья, иголки, ветви и корни. Правда, частая щетка кустов обратилась на заре в траву высотой в два человеческих роста, цветущую ярко-розовыми и сиреневыми метелками. Листва была зелёная, но с отчетливым синим подтоном. Некоторые растения вообще выглядели сизыми или лиловатыми. Небо почти как у нас, бледное, рассвет розовато-золотистый. «Нам туда», — сразу указал рыжий на противоположный край чаши. «Там проход и транспорт. Идти надо сейчас, и причем быстро». «Почему?» Спросила я, чувствуя, что ответ мне не понравится. «Погоня. Ты нужна свободным. Редкая добыча. Ну как, бежим?» «Спрашиваешь». И мы побежали. Помедленнее, чем вчера, уже хорошо. Биокинез поначалу выручал, позволял регулировать дыхание и не уставать слишком быстро. Но с первой ступенью много не сделаешь, да и за пределы возможностей организма Отвратительно нетренированного организма, стыдно признать, не выйдешь. Хотя Тейт явно вел меня по легкой дороге, избегая завалов, резких подъемов и высокой травы, а через трудные места переносил сам, спустя два часа я выдохлась. Своеобразный рекорд Эрнан бы оценил. Надо было прояснить одну вещь, и чем скорее, тем лучше. «У вас тут все такие выносливые!» Рыжий сел рядом со мной на корточке, сочувственно погладил по голове. «Нет. Говорю же, я сильный. Почти самый сильный. Хочешь — понесу. Мне не сложно. «Хочу», — позорно сдалась я, уже не думая о культурных различиях и прочей шелухе. «Если не могу идти сама, а за нами погоня, надо довериться. Только не головой вниз, как вчера. Мне нельзя, особенно если долго». «Так никому нельзя». — искренне смутился он. — Извини, я тогда не подумал. Пришлось забраться ему на спину и обхватить за плечи. Он поддерживал меня под коленками и умудрялся бежать почти так же резво, как вчера. Несколько раз мы натыкались на небольшие реки и провалы в земле. Рыжий, не сбавляя скорости, перескакивал через них и несся дальше. Но только закралась мысль исследовать биокинезом такое неутомимое и выносливое чудо природы, как он повел патым носом и скомандовал. «Привал. Вроде оторвались. Можно отдохнуть». Сказал и отдохнул. Сбросил меня на землю без всякой деликатности, сам повалился рядом и вытянулся минут на 15, закрыв глаза и глубоко дыша. Бледные щеки покрылись красноватыми пятнами, грудь резко вздымалась и опускалась. В это время я решила хоть немного привести себя в порядок. Волосы удалось кое-как разобрать пальцами. Заплетенная коса не держалась, связать конец было нечем, только если оторвать лоскут от подола. Платье превратилось в лохмотья, впитало грязь, едкий травяной сок и плесени с подземелей. Тейт очнулся, когда я вертел в руках ободок усилителей и прозрачный усик микрофона, думая, куда бы их пристроить. Не на голове же носить оставлять. Хватило и того, что ночевать с ними пришлось. Выкинуть? Тоже жалко. «Это что?» Он среагировал мгновенно. Гибко поднялся и подсел почти вплотную. «Техника?» «Вроде того», — склонила я голову к плечу в знак согласия. О. «Круто! А можно посмотреть? Что она делает?» «Звук речи усиливает. Там сенсор, чтобы включать и громкость регулировать. Пробовать тут не будем», – благоразумно рассудил Тейт, покрутил обруч и прикрепил себе на бок, под специальный ремешок. «А то все и разбегутся со свободными вместе. Дома посмотрим. Если заработает, то продадим в ложу искусников». На выручку купим тебе одежду и другое, что нужно. Иномирная техника редкая, она обычно взрывается от перехода. Бывает, что выдергивают человека, а у него такая штука на шее или на груди. Рванет, вот тебе и дыра. А вызывающий, с пустыми руками излющий, короче, все кисло. С мертвецом никаких резонансов, даже для извращенцев. Шутку я не оценила, да. Можно сказать, что мне повезло. И выжила, и попала к нормальному человеку. Но слишком жуткие и мерзкие оказались образы, сопровождавшие речь, и выдернутые с чудовищными ранами явного воспоминания, а не условная фантазия, и те самые извращенцы. Похоже, что с кем-то из них у Тейта были свои счеты с детства. Даже странно, что у него такая здоровая психика после этого. Или я что-то поняла неправильно? Ладно, лучше пока не копать глубоко. Есть вопросы и более насущные. Слушай, а как у вас одеваются?» Он повернулся ко мне и смерил внимательным взглядом. «Увидишь. Такое, как на тебе, не носят. Вроде моего, в принципе, многие надевают, но это не одобряется. Это дерзко. Хотя, когда ты сильный, «Что можно хоть в двух веревочках расхаживать? А если кто сделает замечание?» Тейт улыбнулся, слегка обнажив безупречно белые зубы, и вдруг спросил, «А можно потрогать?» От неожиданности я как-то пропустила образ, хотя купол был концентрированный на второй ступени и растерялась. «Потрогать что?» «Тебя», — ответил он с убийственной прямотой. Ворох образов на заднем плане был на редкость неоднородный, но любопытство откровенно превалировало. Вот и думай, кто он на самом деле. Дикое дитя природы или коварный интриган, у которого какие-то свои планы. «Зачем?» «Интересно. Вчера было темно, а сейчас разглядеть хочется», — объяснил рыжий, нахально поглядывая из-под свесившихся прядей. Наполовину соврал, между прочим. Судя по мысленным образом, интересна ему была моя реакция на вопрос, а не только сама внешность. «Ну что ж, в эту игру и вдвоем играть можно. Он наблюдает за мной, а я за ним. Чудесный досуг. Самое то во время погони». «Ну давай!» — вздохнула я. Тейт придвинулся совсем близко. Его дыхание немного участилось, сердцебиение тоже... И не заметишь без сверхчувств. С минуту он просто сканировал меня взглядом вниз, вверх, как робот. А потом осторожно протянул руку и дотронулся до волос. Отделил один локон, намотал на палец, не сильно дернул, погладил, завел за ухо. Тёмные очень, черные. «Это редкость?» — сразу напряглась я. Сильно выделяться не хотелось. «Здесь таких не бывает?» «Бывают, но настолько тёмные нечасто». Зачарованно вздохнул он и качнулся из стороны в сторону всем корпусом, рассматривая с разных углов. Выглядело это диковато. «А тут что?» Дотронулся он до металлического колечка в ухе. Сережка. У нас их носят для красоты. Там дырка насквозь». Искренне удивился Рыжий. «Странно как». «И не больно?» «Нет. Прокалывают специальным аппаратом, не чувствуешь ничего». Его интересовало во мне все: Отсутствие швов на платье, мелкие шипы на подошвах туфель, широкие золотистые узоры с голографическими капельками на запястьях. Временных татуировок здесь не знали, и в то, что такая яркая штука через пару месяцев поблекнет и сойдет, он сразу даже не поверил. Особенно внимательно... Рыжий изучил кисти рук, рассмотрел каждый палец, а сверкающую инкрустацию на ногте безымянного даже слезнул. Я тоже наблюдала. И не только за его мысленным фоном. Смотрела и трогала. Да. Почему нет, в конце концов? Вблизи и при ярком свете Тейт казался еще симпатичнее. Его спутанные прямые волосы были неестественного оттенка, даже не как медь, а как апельсин, с густой краснотой у корней и глянцевым блеском. Я прикасалась к ним и понимала, что от привычки звать его про себя рыжим отделаюсь не скоро, может, и вовсе никогда. Кожа ощущалась нежной, шелковистой, несмотря на слой въедливой серой пыли. Кисти и ступни были крупными, вытянутыми, но аккуратными. Подушечки пальцев мозолистыми, удлиненные ногти твердыми, такими легко процарапать насквозь. Но поразило меня не это. «У нас глаза одинаковые», — сказала я тихо, отведя с его лица рыжие пряди. Он дернул головой в бок, то ли в знак согласия, то ли уходя от контакта, и опустил ресницы. «Угу». Удивляться было чему. Цвет моих глаз, как и большинство ярких черт, исключительно заслуга мамы, опытного биокинетика пятой ступени. Я редко болела, родилась без врожденных пороков, избежала серьезных проблем с кожей или волосами, как и Нес с братьями, собственно. Но после троих светленьких детей мама поддалась моде на все восточное, решила побаловаться с моими данными и запрограммировала гладкие черные волосы и синие глаза очень темный, настолько, что оттенок можно было различить только на ярком свету. Но я-то продукт биокинеза. А У него это... естественное? Спросить он не позволил. Молниеносно нападался вперед, сгреб меня в охапку, сдавил едва ли не до хруста костей и вдруг лизнул в щёку, затем в другую и быстро прикусил голую ключицу. Сердце... Чуть не выскочила сквозь ребра. Концентрация слетела, сверхчувства умолкли. Я медленно сдвинула ноги, скрещивая щиколотки, замкнула энергетический контур, вышла на третью ступень эмпатии и заново развернула купол. Нет, никакой агрессии у рыжего не было. Зато было сильное чувство вины, любопытство, симпатия, легкое возбуждение и беспомощная злость. На кого-то другого, не на меня. Оттуда, со второго слоя сознания, до которого я не добралась. «Ты чего?» — вырвалось у меня. Он, кажется, улыбнулся и честно ответил. «Пытаюсь сойти за дикаря. Вдруг прокатит, и мне что-нибудь обломится». Я невольно хихикнула. «Прокатит, обломится. Образы шикарные». Чувствую, когда немного подучу язык, речь Тейта расцветет невиданным богатством оттенков. Не обломится. Точно не сейчас, когда у меня от стресса ум за разум заходит. Ужасно хочется наплевать на три правила Эрнона и положиться на сильного и вроде бы доброго чужака. Жаль. от Тейта повеяло разочарованием. А мне вдруг стало смешно, и я задала вопрос, который долго уже витал на границе сознания. «Слушай, а сколько тебе лет?» «Двадцать. А тебе?» «Двадцать четыре. Но мне тут еще одна мысль в голову пришла. А представления о времени у нас совпадают?» Он отодвинулся, снова с любопытством заглядывая мне в лицо, и мы углубились в подсчеты, сверяя часы. Я даже задействовала первую ступень конструирования и моделирования, чтобы создать визуальную таблицу с условными кружочками и палочками вместо цифр. На Тейта эти спецэффекты особого впечатления не произвели. Неудивительно, учитывая, что здесь в ходу магия. Вскоре выяснилось, что день делился тут на 15 равных отрезков. 10 отводилось на бодрствование, 5 на сон. Один отрезок назывался СЭТ и дробился на сотню фрагментов поменьше — катов. Несложное сравнение показало, что их каты и наши минуты примерно одно и то же. Значит, и сутки длятся столько же. «Удобно», — констатировала я. «Легче будет переучиваться. Но надо же, как совпадают мелочи в разных мирах». «Пф!» — нашла чему удивляться. Фыркнул Тейт, трогая пальцем полупрозрачную схему расчетов. Она дрогнула и расплылась, точно круги по воде пошли. Ритуал вытягивает самых подходящих. Зачем свободным, выдернутый вроде айра с щупальцами и жвалами? Или тот, кто от нашей еды и воздуха в два счета загнется? Выбирают людей из похожих миров. Наверное, и всякое другое тоже совпадает. Что ж, логично. Вот еще важный пункт. Заклинания обладают волей и интеллектом? Или это просто программы, вроде компьютерных и биокинетических?» Уточнить не получилось. Тейт внезапно схватил меня за плечи и отшвырнул себе за спину. От удара воздух из легких вышибло. Я с трудом поднялась на колени, прокашливаясь и позорно пискнула. Там, где мы сидели мгновение назад, из земли торчала здоровенная гибкая змея, с треугольной головой, бледно-зеленая, с лиловыми размытыми полосами. Три алых глаза смотрели в разные стороны. Рыжий стоял напротив твари, сцепив пальцы в замок, бледный и сосредоточенный. Купол эмпатии ничего не регистрировал. Аэр? Бездушный? А потом змея вдруг растопырила на голове громадный веер из полупрозрачной розоватой кожи или пленки, влажный и трепещущий. Тейт резко разомкнул руки, и пространство на 10 шагов впереди него мгновенно обратилось в ревущий огненный кошмар. Змея буквально растаяла. От жара меня опять скрутило в приступе кашля, а волосы затрещали. Шрах, Надеюсь, не вспыхнут. «Дурак! Ой, дурак!» Застонал рыжий, закинул меня на спину, не позволяя даже отдышаться, и ломанулся прямиком через заросли. Отвлекся, Засекли!» «И теперь что?» — крикнула я ему в самое ухо, с трудом поймав равновесие. «Теперь все полный отстой!» Понятно было и без эмпатии, честно говоря. Он резко свернул в заросли высокой травы с фиолетовыми метёлками. Я ойкнула. Узкие жесткие листья резали, как бритва. Руки быстро покрылись мелкими порезами. Позади что-то взвыло и захлюпало, точь-в-точь, точь, как ночью. Трава внезапно закончилась обрывом под ногами, слепящим солнцем в лицо. Мимо что-то просвистело, шипя, как гаснущий фейерверк, и часть противоположного берега почернела, обваливаясь в ревущую реку внизу. Я не вопила по одной причине — воздуха не хватало. На той стороне рыжий мгновенно развернулся на пятках, выпустил меня, освобождая руки, что-то сделал, и заросли сизоватой травы полыхнули гигантским костром. В ответ вылетел черный масляный шар, шипящий и искрящий. Тейт ругнулся и с размаху отшвырнул его ногой обратно по плавной дуге. Я только успела заметить, как вокруг ботинка вспыхнул огненный ореол. Подавитесь! За обрывом раскинулся лес, утопающий в голубоватых мхах. Там пахло чем-то кислым, с тошнотворной примесью сырого мяса. Чистого пространства без рыхлой голубой губки почти не было, но рыжий как-то умудрялся не наступать на нее и скакал с одного поваленного дерева на другое. С камня на камень. Две щетинистые химеры, которые ринулись за нами, отстали очень быстро. Вляпались в одно такое голубоватое мшистое пятно, а выскочили обратно уже с оголенными костями. Одна, похожая на ежа с жилистыми ножками, сразу завалилась на бок и затихла, а другая, более массивная, сделала еще несколько шагов и опрокинулась, конвульсивно дрыгая оплавленной лапой. «Сердце у меня ухнуло в пятки. Если промахнемся и свалимся в этот красивый мягкий мох...» За лесом была очередная расщелина, еще шире и глубже, затянутая желтоватой паутиной. Тейт пересек ее по упавшему дереву, развернулся, двинул рукой и ствол с хрустом надломился посередине. Надломился, но не упал, остался жалким подобием моста а паутина предвкушающе зашевелилась, и кто-то внизу закликатал и защелкал. Впереди высилась стена скал, но до нее путь лежал через ровное, открытое поле сплошь в жестких сизых вьюнах и гибких хвощах. Справа и слева на перерез нам скользили в полуметре над землей люди в балахонах. И простейшие подсчеты говорили, что мы сойдемся в одной точке аккурат посередине. Тейта это не смутило. Он ринулся вперед, передвигаясь гигантскими прыжками, и оглушительно свистнул на ходу. Затем, поднапрягся, взвился особенно высоко и шлепнулся на спину очередной твари, прозрачной, как стекло, и шершавой на ощупь, то ли в жестких перьях, то ли в чешуе. Ну, ну! Рыжий с размаху ударил кулаками по невидимой спине. Существо вздрогнуло, стопорщило перышки, стремительно темнее и взмыло в небо ошеломительно-оранжевой птицей с четырьмя мощными крыльями. Тейт слегка отъехал назад, к подобию седла, попал ногами в крепление, перехватил одной рукой какие-то ремни и ловко пристроил меня впереди себя, крепко обнимая поперек живота. Эмпатический купол к тому времени совсем сжался, но большего нам, похоже, было и не нужно. Я бессильно обмякла. Слишком много впечатлений и усилий. Лицо щипало. От волос несло палёным. «Чучело по имени Трикси, да!» «Эй, взбодрись!» Затормошил меня рыжий и требовательно прикусил за ухо. «Ну, не будь занудой. У нас получилось. Смотри!» Он потянул за ремни, заставляя свою оранжевую птицу сделать широкий плавный круг. Пересилив дурноту, я повернула голову и глянула вниз. Отсюда, с высоты, смертоносная долина напоминала фантастический каменный цветок с полураскрытыми лепестками. В стороны от нее тянулись горные цепи, как складки лоскутного одеяла, где-то зеленоватые, покрытые растительностью, а где-то белые от снега. И даже красные, от чего именно ума не приложу. По левую руку от солнца скалы задирались выше, по правую постепенно сходили на нет и упирались во что-то гладкое, синеватое, сверкающее. Озеро, море, океан. Наверное, океан. Какой огромный. От головокружительной высоты и простора дух захватывало. Красиво с гордостью спросил Рыжий, точно все вокруг было делом его рук или, по крайней мере, частной собственностью. «Красиво», признала я. «Пожалуй, кое в чем мы сходились, несмотря на культурные различия».